Вернулись падлы и пад. Мальчишка брел следом за хакером, и вид у него был такой, словно он только что получил ремня. — Но кто выиграл в споре? — спросил Чингис. — Это не честно, — скинулся пад. — Там терминал был встроен в антивирусную программу, которую падла мне сам дал для защиты от других хакеров. — Я дал, ты проверь. Падло спрятал пустую бутылку под стол, открыл последнюю. Пиво притащи. Нечестно. Ну ич нечестно, продолжал к тептицу под. Ты меня обманул. В чём? Программа тебя защищала? Ещё как? Какие претензии-то? То, что друзья дали в первую голову проверять надо. Тащи пиво. — Рассказывай, Тоха, хватит веселиться. Тон Чингиза вдруг неуловимо изменился. — А ты, Сашка, принеси ему пиво. Стоило хозяину перейти с прозвищной имена, как поведение безумной парочки изменилось. Пад закрыл рот и пошел за пивом. Падло вздохнул, погладил бритую голову. — Я есть хочу, Чинга. — Рассказывай. — А я тебе сосисок свою. — А я тебе сосисок свою. Да крен ли варить, подержи в микроволновке, чтоб лёд растаял. Как скажешь. Говори. Чинги споднялся, подошёл к холодильнику и извлёк оттуда длинную гирлянду сосисок. Ну, у меня заказ был на взлом. Падло пожал плечами. Ничего особенного, кроме заказчика. Пришёл пад, прижимая к груди охапку мокрых бутылок. Падло, не прекращая рассказывать, Стал выставлять их на стул. Короче, как он на меня вышел, я не знаю. Колодца не стал. Ты же знаешь, я человек простой. Рекомендации не требую, если заплатить хотят. Вот и зря. Запихивая сосисочную плеть в микроволновку, сказал Чингис. Как вышел? В реале или в глубине? Да в ней, в родимой. Сидел я в депта, у него в том кабаке, подошёл, выложил всё как на духу, оказался он Дайер. У меня заколотилось сердце. А, так ты есть заказчик. Стою у гудящей микроволновки сказал Чингис: "Я не сотню о себе истории, давай, продолжай". Сашка, передень майку, ты весь мокрый. — посоветовал падла мальчишки, вскрыл очередное пиво, вздохнул. — Да, там поначалу яйца выеденного дел не стоил. Взлом, копирование, уход. Чистый уход, даже без закладки скриптов на будущее. Процент с вырученных денег, ну и полштуки зеленых в любом случае. — Ты уверен, что этот человек дайвер? — спросил я. Да вполне. Он мне продемонстрировал все их штучки: вход, выход по команде, нечувствительность к боли, ещё кое-что. Подла, ты понимаешь? Он ведь мог просто сидеть у компьютера, не запуская дип-программу. Не мог. Что я дайверов не видел? Или те, кто пытался по глубине без дипа ходить, дайвер это был, дайвер. Ему надо было взломать, ну, этот вот, ню, баудрис. А там работа для хатера, нет, для дайвера. Для дайвера больше нет никакой работы, — сказал я. Они никому не нужны. — Да я-то как-то приспособился. Падло пожал плечами. Он не на исповеди был, так что детали не расскажу. Ну вот. Поговорили мы, сошлись на цене, на условиях. Я провёл разведку, засчитывала стандартно ничего особенного, их и грабить никто смысла не видел. Только дайвер малохольный по заре ему был нужен проект "Свиты Мяссинг". Он состоял из двух разделов: Deep Box и Artifactual Net. Лучше был добыть оба, но в крайнем случае заказчик соглашался и на artificial nechy. Особо подчеркну, что часть средняя важней, но я и пошёл. Взял с собой паренёка одного и пошёл. Что за паренёк заинтересовался Чингис Микроволновка наконец прекратила гудеть. Да ты его не знаешь, наивный, неумелый, но упорный. Всё опросил ученики и взять. Думал я учеников чему-то хорошему учу.